Шах. Этот почти необработанный по форме напоминающий брусок желтовато-коричневый алмаз массой 88 каратов некогда хранился в сокровищнице великих м о г о л о в Он отличается безукоризненной чистотой и представляет собой сильно вытянутый природный кристалл актаидер. Часть граней сохранилась в естественном виде. Ранняя история алмаза, подобно другим индийским алмазам, во многом остается неясной. Вполне возможно, что именно шах был тем самым камнем в 80-90 каратов, который, по рассказам т а в е р н ь е некогда украшал центральную часть знаменитого Павлиньего трона и был окружен множеством изумрудов и рубинов. До сих пор на нем сохранилась круговая бороздка глубиной около половины миллиметра, через которую, по видимому, проходил шнурок или цепочка для подвески камня. Алмаз был найден, скорее всего, в Галконде не ранее середины XVI века. На одной из его пришлифованных поверхностей выгравирована арабская надпись «Бурхан Низам Шах Второй». сохранившее имя одного из первых владельцев камня Бурхан Низама, правителя небольшого индийского княжества Ахмат Нагар. Первый владелец алмаза, по всей вероятности, недолго любовался чудесным камнем, поскольку м о г о л ы уже в 1595 году подчинили себе Ахмат Нагар. Надпись на другой грани алмаза сделана уже императором из династии великих м о г о л о в Шах Джаханом, сын Джахангира Джахан Шах, 1511 год. Технические приемы создания мастерами XVI-XVII веков удивительной по четкости, резкости, чистоте и изяществу исполнения гравировки остаются загадкой до настоящего времени. Кроме того, эти надписи, сделанные на камне по приказу некоторых его бывших владельцев, отчасти позволяют воссоздать историю алмаза. Третья надпись относится уже к 1824 году: Каджар Фатх-Али Шах, 1242 год. Фатх-Али Шах Ирана Из Каджарской династии он правил страной в 1797–1834 годах. Но какими путями алмаз попал в Персию, неизвестно. Наиболее вероятное объяснение то, что он стал частью добычи, захваченной Надиршахом в 1739 году во время разгрома Дели. 30 января 1829 года во время беспорядков, охвативших Тегеран, был убит русский посол, автор комедии «Горе от ума» Грибоедов. Убийство дипломата грозило серьезными политическими осложнениями. Для разрешения конфликта в Петербург был направлен принц Хасров Мирза. В искупление п р о и с ш е д ш е г о он передал царю Николаю I алмаз, который таким образом стал ценой крови Грибоедова. Позднее этот камень получил название шах и вошел в число драгоценностей Российской короны. Ныне он хранится в алмазном фонде в Москве.